Глава 1- «Западня» Не знаю почему, но мне именно сегодня отчетливо приснились события трехлетней давности. Что произошло тогда, ничего особенного. Вот тот короткий промежуток времени, дни послемесячных курсов, я стал тем, кем являюсь по сей день. Раннее утро, на часах 5.30, я лежу в кровати и не могу понять. Вспоминаю ли свой сон или те события, которые случились со мной на самом деле? Три года назад я, действующий офицер, следуя предписанию зашел в больничный кабинет, дабы не помню, какой по счету раз пройти медицинскую комиссию. В кабинете стояло кресло, за столом сидели два врача в белых халатах и седой мужчина в гражданской одежде с доброжелательной улыбкой на лице. Я предъявил удостоверение и характеристику. Гражданский поднял бровь и зачитал мои данные вслух. Лейтенант КБЧ в составе инженерных войск. Лев Русланович Люд, 24 года, холост. Характеристика – спортсмен, КМС по пятиборью, характер спокойный, уравновешенный. В экстремальных ситуациях способен на решительные действия, обладает устойчивой психикой, прямолинеен, безвредных привычек. Гражданский вышел из-за стола и раскрыл удостоверение, на котором я успел прочесть: полковник Рудольф Сергеевич Шмырь. Я встал по стойке смирно, Шмырь улыбнулся и махнув рукой, как-то виновато проговорил: "Вольно, лев Русланович". Он внимательно посмотрел мне в глаза. – Вольно, не хотелось бы начинать наше знакомство с официоза. Полковник взял меня за локоть и подвел к окну. – Послушайте, Лев Русланович, как бы вы отнеслись к предложению поступить на службу в секретное подразделение внутренних войск? Работа достойная, зарплата в два раза выше средней. Год за два социальный пакет прилагается. И самое главное, квартира оформляется с первого дня службы. Я машинально ответил. Я офицер. Если поступит приказ, готов незамедлительно поступить в ваше распоряжение. Полковник кивнул. Оставим системную лирику до лучших времен. Сейчас речь идет не о совсем обычном подразделении. Мы набираем людей, для которых слова «пусть рухнет мир, но восторжествует закон» не пустой звук, а смысл жизни. Я ознакомился с вашим личным делом, вы нам подходите». От себя скажу так, я не ищу тупых исполнителей, я ищу людей, которые по зову сердца готовы идти на самопожертвование ради своих идеалов, для которых закон превыше всего. Шмырь немного поежился и присел на подоконник. В этот момент он будто видел меня насквозь. – Вы толковый офицер, я навел справки. Вы то, что нам нужно, не испорченный временем и системой идеалист. Не скрою, в этот момент я почувствовал некий внутренний подъем, понимая, что организация, о которой мечтают многие офицеры, сама распахивает свои золоченые двери передо мной. Полковник заметил улыбку на моем лице и усмехнулся. — Что касается приказа о вашем переводе, я выпущу его после небольшой технической процедуры. Да, и вот еще что сегодняшнего дня вы не имеете права выставлять свои фото в соцсетях, пользоваться мобильным телефоном и интернетом. – Фотографий моих в сети нет, анкет тоже, мобильный телефон выброшу немедленно, все равно на него никто не звонит, кроме начальства, – отрапортовал я. – Исполнительность – это хорошо. Шмырь внимательно посмотрел мне в глаза и спросил – вы готовы пройти проверку на экспериментальном оборудовании? Я выпрямился. — Так точно. Он указал на кресло, и я удобно в нем расселся. Странное кресло, а образ сверху зачем? Полковник сдвинул густые брови. — Вы верите в то, что при помощи воздействия на центральную нервную систему человек способен путешествовать между мирами? Я изумился. Э, — Что вы имеете в виду? Существует теория, что наш мир многогранен, к примеру, если бы вы заболели и не пришли сегодня на собеседование, то лежали бы сейчас дома с температурой. Или если по дороге сюда вас сбила машина или переехал трамвай, то вы в данный момент прохлаждались бы в морге. – Товарищ полковник, разрешите отвечать не по уставу. – Разумеется, отвечайте предельно откровенно, от этого зависит ваше будущее. У ваших словах слишком много частиц «бы» и если быть предельно откровенным, то я доверяю только официальной науке и презираю все, что связано с вымыслом и мифологией. Я до недавнего времени тоже не верил ни в какие теории, но что если предположить, что мир действительно многогранен и каждую секунду он, подобно многозеркалью, разделяется на множество частей, и в этих сферических мирах вы лежите с температурой дома. Или ваш труп ожидает опознания в морге? А быть может, вы бороздите просторы океанов, а я работаю мясником в соседнем супермаркете?» Я, будучи атеистом и человеком до мозга костей приземленным спросил. «Для чего все эти предположения?» Шмырь улыбнулся. «Хм, создатели этого кресла, вернее этой экспериментальной машины. Создавая свое детище, были уверены, что конструируют аппарат, который способен катапультировать человека в иные миры. В этот проект было вложено огромное количество времени и средств. 40 лет над ним трудилась целая НИИ, выкачивая при этом значительные средства из бюджета. Но создатели этой машины не учли главного, а именно При сильном воздействии на подсознание человеческий мозг не выдерживал перегрузок, происходило кровоизлияние и человек умирал. Я из подлобия уставился на него. Полковник, заметив мое недоумение, искренне усмехнулся. – Поверьте, я не сошел с ума и все, что я сейчас говорю – чистая правда. В связи с этим я еще раз хочу задать вам вопрос. Вы готовы к этой процедуре? Прокашлявшись кулак, я уверенно ответил – да, при условии, что вы не отправите меня в иной мир, шмырь махнул рукой – нагрузка на ваш мозг будет незначительной. Я кивнул – я полностью вам доверяю. 10 лет назад после полного рассекречивания это кресло передали нашей конторе, и наши специалисты, сбив давление на мозговые клетки, стали успешно применять это чудо технической мысли в качестве универсального детектора лжи. Теперь эта экспериментальная машина способна с невероятной точностью определить ваши внутренние резервы, высветить все ваши таланты и пороки лучше любого прожектора, полностью раскрыть ваш потенциал и вытащить наружу все ваши скелеты из шкафа. Одним словом, эта машина способна рассказать о вас 100, чего вы и сами о себе не знаете. В этот момент мне стало немного жутко, но я, стараясь не показывать вида, ответил – интересная машина. Полковник выпрямился и подошел к монитору. Машина работает по пятибалльной шкале, два балла негоден, три балла годен к караульной службе, 4 балла годен к экспедиционным работам. Объясняя, он активно двигался и включал тумблеры на непонятном аппарате. Я вжался в кресло и переспросил, а если подопытный наберет 5 баллов? Шмырь остановился и покачал головой. – А вы себя уже к подопытному причислили? Никакой вы не подопытный, вы скорее испытуемый. А насчет пяти баллов… <звы> забудьте, пять баллов не набирал еще никто. Для этого нужно обладать внутренней моралью наивысшего уровня. В теории это, конечно, возможно, но на практике я таких не встречал. У любого человека есть десять основных пороков, и невозможно не поддаться искушению хотя бы одному из них. А уж когда это случится, то человек впитает в себя и все остальные пороки. Он сел на стол рядом с моим креслом и сказал успокаивающим голосом. — Итак, сейчас вы уснете, машина проникнет в вашу нервную систему и расскажет нам о вас всё. Я еле расслышал последнюю фразу, провалился в черную бездну. Проснувшись, я увидел медбрата перед собой и спросил, а где полковник? Медбрат молча вышел из кабинета и через пару минут вернулся с сопровождением шмыря. Он зашел в кабинет с пачкой листов в руках и, не обращая на меня внимания, продолжал читать. Я привстал, сел на кровати и принялся терпеливо ждать. Спустя 10 минут Шмырь поднял голову, посмотрел на меня и ласково спросил, «Как вы себя чувствуете?» — «Прекрасно». Полковник взял меня за запястье, посветил в глаза медицинским фонариком и прошептал. – Зрачки в норме, пульс отличный. Из вашего личного дела следует, что ваш любимый предмет – это история. – Так точно, – он прищурил глаза. – Вы в состоянии ответить сейчас на простейший вопрос, связанный с этим предметом? – Я ни секунды не сомневаясь, выпалил «да». Шмыр поднял глаза вверх. – Напомните мне, когда был изобретен первый мушкет. Я ответил со знанием дела. Первый пороховой мушкет был изобретен в Испанской империи в 1521 году. И хотя сам порох был изобретен в 9 веке на территории современного Китая, эффективное портативное оружие было создано только спустя шесть сотен лет. Он с удивлением проговорил, «Превосходно, благодарю за исчерпывающий правильный ответ. Я обрадовался, как радуется ученик младших классов, получивший хорошую оценку. Полковник постучал кипой бумаг по подлокотнику кресла и вынес вердикт. — Ну что, молодой человек, могу вас поздравить. У вас тройка с небольшим плюсом. Я не подавая вида, что расстроен, кивнул и, натягивая китель, спросил, это хорошо или плохо? Скажем так, это лучше, чем плохо, но хуже, чем хорошо. — Значит, я вам не подхожу? — немного оробев спросил я. Он улыбнулся. — Ну что вы, молодой человек, вы нам очень подходите. Но, честно говоря, мне казалось, что у вас будет твердая четверка с хорошими экспедиторами большой недобор. Кстати, вот наш договор о сотрудничестве. Я взял лист бумаги и не глядя расписался. Полковник тяжело вздохнул и забрал листок. – К сожалению, с вашими показателями первые пять лет службы вы не сможете ходить в экспедиционные походы. Ваша работа будет заключаться в карауле опасной зоны. Я пожал плечами. – А кого в этой зоне нужно караулить и кто такие экспедиторы? Все это вы узнаете в ближайший месяц, завтра в 7 утра вас будут ждать вот по этому адресу, форма одежды гражданская. Шмыр протянул мне конверт и добавил – Прошу не опаздывать, время быстротечная река, и тот, кто сможет обуздать этот бурный поток, будет владеть миром. Я, да в честь, отчеканил – Разрешите идти? Ступайте, голубчики, и постарайтесь хорошо выспаться. Вас ждет самое большое и неблагодарное испытание. Испытание временем. Я, не придав особого значения словам полковника, развернулся и вышел из кабинета. В тот же день при выходе из больничного комплекса я встретил ее. Это была высокая девушка с огненно-рыжими волосами, правильными чертами лица и идеальной фигурой, подчеркнутой обтягивающей красной блузкой и белоснежная юбка ниже колен. Она буквально выплыла из супермаркета с большим бумажным пакетом с продуктами. На какой-то момент мне показалось, что весь мир стал черно-белым и только она переливалась всеми цветами, наполняла его ослепительными красками. Наши взгляды встретились, и тут ручка на пакете лопнула и продукты покатились по тротуару. Девушка засмеялась, грациозно наклонилась и стала складывать упавшие продукты в сумку. Я, присев на корточке, молча помогал, пока мы не столкнулись с ней лбами. Девушка почесала лоб и опять громко засмеялась. Я тоже улыбнулся. — Простите, неудобно получилось. Девушка надула пухлые губки и наигранно произнесла. — Ну что вы, это моя вина. Голова закружилась от вашего взгляда. Девушку звали Диана, работала она медсестрой все в той же больнице. В этот день я вернулся домой под утро, наспех перенял душ, переоделся и отправился по указанному в конверте адресу. Постучавшись в дверь ветхого особняка на окраине города, я еще раз сверил адрес и подумал. Бред какой-то, что может находиться в этой запущенной хибаре? Разве что подпольный завод по разливу паленой водки. Не успел я додумать эту мысль, как двустворчатая дверь открылась, и передо мной предстал старик, горбун в лохмотьях с амбарным топором в руке. Старик посмотрел на меня белесыми глазами и прохрипел прокуренным голосом. — Тебе чего? Я, постукивая конвертом по ладони, огляделся по сторонам. Мне было велено явиться по указанному адресу ровно в семь утра. Старик откашлялся и переспросил. Кем велено? Я сделал шаг назад. Извините, я, наверное, ошибся, и уже развернувшись, вдруг услышал знакомый голос. Лев Русланович, куда же вы уходите? Я медленно повернулся и уставился на старика. Старик вдруг выпрямился, стянул латексную маску с лица вместе с седыми волосами и громко засмеялся. Узнав в ряженом старике полковника Шмыря, я неудоуменно спросил – Рудольф Сергеевич, вы? Полковник широко улыбнулся – ну наконец-то вы меня узнали. Я улыбнулся в ответ, развел руки и удивленно воскликнул – потрясающее перевоплощение. Он поднял палец вверх и добавил – урок первый. Никогда не оценивайте людей по возрастным, физическим или социальным качествам. В истории есть масса примеров, когда подростки или глубокие старики выполняли на отлично работу, с которой не могла справиться дюжина профессионалов. Полковник пригладил волосы и жестом приглашая меня проговорил. – Итак, мой дорогой ученик, попрошу вас пройти в аудиторию. Я поспешил внутрь ветхого здания. Запах отсыревшей древесины сразу ударил в нос. Я огляделся полковник прошел по коридору и указывая на лестницу которая вела в подвал сказал нам сюда снаружи старая с облупиввшийся краска дверь открылась тяжелым скрипом я спросил полушепотом это секретный объект полковник включил свет и отмахнулся нет что вы это одна из наших явок о которых знает узкий круг лиц Я рассматривая кирпичные своды подвального помещения пошутил. — Больше похоже на древнюю лабораторию, в которой трудились алхимики. — Да, в чем-то вы правы, этому каменному фундаменту больше восьмиста лет, А верхняя часть пристраивалась к каждую эпоху, а подвал как стоял, так и стоит. Вот это и называется – строить на века. Он открыл ключом дубовый шкаф и достал оттуда сверток. Итак, для начала я веду вас в курс дела. Ваша служба будет заключаться в карауле аномальной зоны номер один. В мире существуют места, которые издревле местные жители называли проклятыми. В таких местах часто бесследно исчезают люди и домашняя живность. «Моя задача будет заключаться в том, чтобы оградить гражданское население от опасного участка?» – полковник сказал недовольным стальным голосом. Не перебивайте, лейтенант! 12 лет назад в одной из деревень зашли семеро вооруженных людей, одетых в форму немецких солдат времен Второй мировой войны, и устроили настоящий грабеж местного населения. Всех, кто оказал малейшее сопротивление, убивали на месте. По тревоге была поднята военная часть, которая находилась в трех километрах от деревни. С помощью газовых гранат преступников удалось обезвредить и взять живыми. Вы понимаете, о чем идет речь? Я попытался дать единственный логический ответ. Ну, можно предположить, что местная шпана ограбила военно-исторический музей. Шпана не убивает людей за кусок вяленого мяса. В допроса выяснилось, что все семеро являются этническими немцами. И на вопрос, какой сейчас год, в один голос утверждали, что на дворе август 1941 года. Солдаты наперебой рассказывали, что вышли на задание 13 августа. Впоследствии заблудились и бродили по лесу 9 дней, пока не вышли к вышеупомянутой деревне. Я удивленно прошептал. Мистика. Вот именно, мистика. При них были обнаружены документы и медальоны. Все семеро принадлежат к 101-му пехотному полку вермахта. При изучении архивных данных следователь выяснил, что 13 августа 1941 года группа немецких разведчиков вышла на задание и не вернулась. Состав группы насчитывал семь человек. Имена и фамилии оказались полностью идентичны. Более того, в архивных данных сохранились фотографии этих семерых молодчиков, которые не оставили ни капли сомнения в их принадлежности к Третьему Рейху. Но и на этом наше руководство не остановилось. В Германии были найдены потомки солдат и проведены тщательные анализы ДНК, которые подтвердили принадлежность кровного родства. — Повезло ребятам из такого ада переместиться в мирное время! — Шмырю усмехнулся Ну, о везении говорить не приходится. После двухлетней разборки всех семерых умертвили и сожгли в Краматории. — Я судорожно сглотнул. — Как сожгли? Полковник внимательно посмотрел на меня. «А вы думали за то, что они расстреляли 12 ни в чем не повинных сельских жителей в наше время, мы их усиленным питанием обеспечим? Представляю, что они творили в сорок первом году». Но ведь они являются единственным доказательством того, что путешествия во времени не существует. При расследовании этого дела нам удалось выяснить, что недалеко от деревни, где произошла трагедия, находятся гиблое болото, на которых люди часто слышат голоса и видят непонятные тени. Изучив все исторические летописи, нами было выявлено, что подобные случаи повторяются в этих местах почти каждые сто лет, после сильных разрядов молнии. «Я в изумлении уставился на него», – Шмырь многозначительно кивнул и добавил, – «руководство приняло решение закрыть этот временной лаз. Всех технических подробностей я не знаю, но только после того, как группа ученых создала защитное биополе, действие этого поля вызвали обратный эффект. Пришельцы, которые появлялись раз в сто лет, теперь стали появляться ежедневно, а порой и по несколько раз в день. Согласно докладам мы сами того не желая создали узел времени. В мире существует масса гиблых мест, наподобие нашей зоны. Так вот, любой, кто когда-либо заблудился во времени, теперь появляется в нашем участке, вне зависимости от географического месторасположения. Пару дней назад видели индейцев в перьях, а недавно рыцарь чуть в болоте не увяз. Я не верил своим ушам. Мне казалось, что вот-вот он рассмеется, хлопнет в ладоши и скажет, что всё это розыгрыш. Но полковник, предъявляя факт за фактом, все больше заставлял меня ему верить. После часовой лекции он подытожил – ваша задача будет заключаться в том, чтобы ни один из незваных гостей не проник в наше время и не заблудился в разломах времени. Шмыря развернул сверток и достал очки. – Это не простые очки, в них вы сможете видеть пути временных дорог. Если вдруг кто-либо из путешественников отклонится из заданного пути, вы обязаны замедлительно устранить нарушителя или нарушителей. Я хмуро спросил – я должен буду стрелять на поражение? Да, но таких случаев в нашей практике было очень мало. Если объяснять в двух словах, то человек, идущий из пункта А в пункт Б, попадая во временную аномалию, просто пройдет ее насквозь и окажется в своем времени. Опасность представляют только те странники, которые по той или иной причине заблудились и, оказавшись во временном узле, начали хаотично метаться из стороны в сторону. «Красный курсор на стеклах ваших очков сам укажет, у кого стрелять». Честно говоря, из всего сказанного я понял только то, что должен буду стрелять в тех, на кого укажет мне красный курсор в моих очках. Если же курсор будет зеленым или голубым, то что стрелять не нужно. Еще примерно час Шмырь рассказывал, насколько важна работа караульного и, естественно, не забыл о сторожайшей секретности, что для меня, как для человека военного, являлось догмой. После ведения в курс дела и небольшой паузы за чашкой кофе из термоса, он достал антикварную короткую двуствольную винтовку и нежно провел рукой по резному прикладу. Теперь давайте перейдем к вооружению. Это, на первый взгляд, старинная винтовка будет вашим основным оружием. Сверху два ствола, они стреляют фосфорными патронами и способны прожечь сталь толщиной полметра. Снизу под ними находится третий ствол. Он стреляет обычными патронами. Для него предосмотрен револьверный механизм. Барабан на 8 патронов находится над спусковым курком. Заряжается, как обычная двустволка. Оружие максимально надежное и простое. У вас также будет пистолет револьверного типа, боекомплект с запасом патронов, 6 гранат и нож. Я посмотрел на инкрустированное и гравированное вооружение, которое Шмырь разложил на столе. А зачем так много орнаментов выгравировано? Такое ощущение, что это музейный экспонат, а не оружие для караула. Вы правы, мой друг, оружие сделано под старину, чтобы в случае контакта со странниками, те ничего не заподозрили. А орнаменты и гравюра нужны для того, чтобы в случае потери или отъема, мы смогли его быстро обнаружить в любом времени и изъять. Теперь перейдем к эпикировке. Это костюм, который способен пятикратно увеличить вашу силу. Спрятан под основной одеждой. Сверху двуборный укороченный кафтан с капюшоном, шапка финка, брюки галифе, сапоги ботфорды, плащ-палатка и рюкзак. Вся верхняя одежда также сделана под старину, в разрезе на 300-400 лет. Я примерил кафтан и довольно заметил. На болотах очень сыро, каждая смена длится 24 часа. За время дежурства мы не сможем связаться с вами, так как в тех местах пропадают любые радио и спутниковые сигналы. – Получается, я буду совершенно один? – он вздохнул. – В случае смертельной угрозы вы должны будете дойти до обозначенной точки и только там устно сообщить связному об опасности. – У вас уже были подобные случаи? – Шмырь категорически ответил. – Нет, и надеюсь, не будет никогда. На нашем участке группы более пяти человек – большая редкость. В основном это 2-3 приблудившихся странника, с которыми обученный человек в засаде сможет справиться без труда. Я с пониманием кивнул, он достал из кармана оригинальные часы и протянул мне. Это тоже входит в экипировку? Да, они сделаны под первые наручные часы образца 1810 года Луи Брига. Серебряные часы с ручным заводом, с одной стороны циферблат, с обратной стороны жидкостный компакс, застежка на обе стороны. Я, разглядывая ажурный корпус часов, примерил их и спросил – зачем мне в запасе компас? На случай, если вы попадете в непредвиденную ситуацию и вам потребуется быстро найти обратную дорогу к болотам. Я удивился. – А что, и такое может случиться? – Нет, конечно, я сам половину из всего этого обмундирования выкинул бы на помойку, но руководству виднее. Я, поглаживая оригинальный циферблат, ответил. – Нет, но ну зачем на помойку, в таких часах и сегодня не стыдно на люди выйти? – Шмырь усмехнулся. – Оружие и всю экипировку вы после каждой смены обязаны сдавать. Да, и вот еще что. С этого дня вы официально трудитесь рационализатором на промышленном заводе. – То есть как? – Вот так, все ваши родные, близкие, друзья не должны знать, чем вы занимаетесь на самом деле. По легенде, вы служили год и уволились из армии по состоянию здоровья. – Я с грустью сказал, я дедомовских и родных у меня нет. – Сейчас нет, но будут, вы человек молодой и в силах продолжать свой род. «Это как получается?» Шмырь доброжелательно сказал. «Все у вас получится, если будете следовать букве закона» – я бодро ответил. «В этом и заключается долг и обязанность любого гражданина» – полковник с грустью посмотрел на меня. «Я понимаю вас, как никто другой, я ведь тоже детство провел в казенных застенках, потом родился, дочка родилась с пороком сердца. В прошлом году похоронил дочь, а месяц назад скончалась жена. Я опешил и прошептал, «Сочувствую». Он махнул рукой, отвернулся, и я заметил, что он вытер слезы. В этот момент мне стало его искренне жаль. Я вдруг проникся к полковнику доверием и родственными чувствами. После недолгой паузы Шмырь уложил оружие и одежду в шкаф, посмотрел на часы и сказал, – 11 часов, наше занятие окончено, я подскочил. – Разрешите идти? – полковник разлил из того же термоса кофе по кружкам. – С этого дня вы для меня как сын, так что давайте с вами посидим еще минут 10, пообщаемся, заодно и кофе допьем. Я приготовился к задушевному разговору, сделал большой глоток кофе и через мгновение почувствовал, как мое тело онемело. Шмырь встревоженно спросил – что с вами, вам плохо? Я набрал воздух в легкие и, закрывая глаза, ответил – что-то голова закружилась. Последнее, что я запомнил, это как облокотился о кирпичную стену. Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь в полной темноте. Руки и ноги мои связаны веревкой, а рот заклеен широким скотчем. Я попытался сесть и застонал, в этот момент кто-то стянул мешок с моей головы, и я увидел перед собой двоих людей в черных масках. Один из бандитов достал нож, освободил мой рот от скотча и сказал – «Выкладывай, о чем вы говорили с полковником?» Я вызывающе ответил – «А вы у него спросите?» Бандит присел на корточках и угрожающе проговорил – Да мы бы спросили, вот только трупы не разговаривают. Твой старшой сейчас в соседней комнате остывает, но ты, сука, нам все расскажешь. Через полчаса, устав месить мое тело ногами, один из этих садистов закричал. – Да скажешь ты хоть слово или нет? – я прохрипел в ответ. – О чем говорите о погоде? Бандиты со звериным рвением снова схватили меня. Один зажал мои связанные руки, а второй начал медленно вставлять лезвие тонкого ножа мне под ноготь большого пальца. Я, сжав зубы, издал стон. Резкая боль пронзила руку и локтевой нерв непроизвольно начал вибрировать. Мне казалось, что экзекуция продолжалась целую вечность, пока бандит полностью не вырезал мне ноготь. Второй, который все это время держал мои руки, зло сплюнул. – Он, походу, ничего не знает, кончать его надо. Первый обратился ко второму. – Давай ты! – второй сказал мне сквозь зубы. – Последний шанс. Если через три секунды ничего не скажешь, умрешь. – Да пошел ты! – прошептал я из последних сил. Бандит отошел на два шага и прицелился мне в лицо. Я сильно зажмурился, тело моё задрожало, сердце почти выпрыгивало из груди. Он выстрелил. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в полной темноте. Не в силах пошевелиться, я застонал. В этот момент свет зажегся, и я увидел перед собой сидящего на корточках полковника. Развязывая мне руки, он скомандовал. Запоминайте урок номер два, никогда и ни при каких обстоятельствах не принимайте пищу из чужих рук, забудьте про рестораны, кафе и бары, покупайте продукты в разных магазинах и готовьте еду сами, выбросьте из головы такое понятие как жалость, вам могут рассказывать о несчастной судьбе о потере близких и родных. Так вот, с этого дня не верьте никому и ничему. Я зажал окровавленный палец и посмотрел на него в упор. – И даже вам не верить? – он протянул мне широкий пластырь. Я же сказал – никому и ничему. Детство мое было прекрасным и безоблачным. Отец – чиновник высшего ранга, мать домохозяйка, которая во мне души не чаяла. Оба родители живы и поныне. Я женат на прекрасной жене, и у нас с ней два сына и две дочки. Все дети совершенно здоровы. Обмотав палец медицинским пластырем, я принялся освобождать ноги от веревки и спросил, а разве можно учиться у человека чему-либо без веры? А у вас действительно устойчивая психика и крепкое тело, Лев Русланович? Других после второго урока приходилось приводить чувство нашатырём, а вы вместо того, чтобы рыдая, харкать кровью и биться головой о пол, философствуете. – Вы не ответили на мой вопрос? – Шмырь недовольно воскликнул. – Успокойтесь, лейтенант, вчера вы подписали бумагу, где во втором абзаце чётко прописаны условия службы. И в конце концов, вы как действующий офицер находитесь под присягой. Я скрутил веревку, положил ее на стол и ответил. Я присягал родину защищать, а не участвовать в постановочных маскарадах с привлечением садистов. Полковник, не на шутку рассверепив, схватил меня за плечи, прижал к стене и заорал. Послушай меня, щенок! Ты понимаешь, что наш потенциальный враг обладает теми же возможностями, что и мы. За последние два года мы потеряли три экспедиционные бригады. То, от чего мы защищаем нашу родину, гораздо опаснее любого ядерного удара. Тебе выпала честь стоять на передовой, а ты ведешь себя как обиженная девочка, которую случайно сделали женщиной. Я выпрямился и так же громко ответил. — А вам не кажется, что такие проверки могут привести к летальному исходу или нервному срыву? Я, знаете ли вы, к выстрелам в голову как-то не привык. Он оттолкнул меня. И летальные исходы были, и с ума сходили. Да только как иначе, я из доверчивых пряников должен делать профессиональных бойцов. Ты пойми, для меня самое главное не твоя жизнь и даже не моя. Для меня главное удержать доверенный мне рубеж». А ты, если не хочешь сдохнуть от отравления, должен уяснить раз и навсегда. Для нас, как для хранителей времени, не существует ни родных, ни друзей, ни близких. Я закрыл глаза, медленно выдохнул и спокойно произнес. Я понял вас, Рудольф Сергеевич, извините за нервный срыв. Больше такого не повторится. Шмырь похлопал меня по груди и, отворачиваясь, проговорил. Вы тоже извините меня, со мной такое впервые. Мой нервный крик обуславливается тем, что вас я увидел равного себе бойца. И, быть может, своего преемника. Я усмехнулся, зажал раненый палец. помнится, вы меня сыном называли, теперь преемником. Нет, Рудольф Сергеевич, после второго урока я не верю ни одному вашему слову. Полковник откровенно засмеялся и, ткнув пальцем, мне в грудь проговорил. – А вот это правильно, лучше на учениях ноготь потерять, чем в бою голову. И вот ещё что, машина, на которой мы вчера проверили вас, с вероятностью на 80% показала, что вы не предадите под пытками своих товарищей, а на практике оказалось, что вы на 100% кремень. Кстати, вы первый, кто не обмочился после выстрела в упор. – А кто были эти двое в масках? Это специально обученные люди, так называемые тренажёры. Мы их держим как раз для таких спектаклей. Интеллект у них гораздо ниже среднего, можно сказать полные бициллы, но работу свою делают хорошо. Скальпель, которым пользовались тренажёры, абсолютно стерилен. Они тоже знают об аномальной зоне? Нет, об аномальной зоне знают караульные и экспедиторы, ну не считая непосредственное руководство. Караульный, находясь на посту, обязан пропускать во временные разломы экспедиционные бригады, но только после сверки специальных жетонов, коды которых устанавливает руководство. Всех остальных в случае собственного обнаружения Караульный обязан устранить. – Простите, Рудольф Сергеевич, а что было бы, если бы эти тренажеры меня раскололи? Шмырь прожег меня взглядом. Если бы вы им рассказали все то, о чем мы с вами говорили, мне пришлось бы застрелить тренажеров и только потом медленно перерезать вашу сонную артерию. Так что поздравляю вас с днем рождения. Я нагнулся, опираясь ладонями о колени и тихо сказал. Люди учатся в высших школах по 5 лет, проходят серьезную спортивную и боевую подготовку, а вы из-за того, что они смолодушничали, глотку режете? За что?» В нашей службе не может быть никакого малодушия, толерантности или либерализма. У нас есть бойцы или трусы, последние не имеют права на существование. Но какой черт мне его диплом и физподготовка, если он в решающий момент сучится и сдаст врагу всю информацию о нашей организации? Тело мое покрылось испариной. Я только сейчас осознал, в какую страшную западню попал. Я вытер лоб здоровой рукой и осипшим голосом спросил – Я могу быть свободен? Полковник приказным тоном ответил – Нет, и учтите, если я говорю вам, что ночью нужно спать, это означает, что спать нужно в военном общежитии в своей койке, а не шляться всю ночь по набережной с малознакомой женщиной. Кстати, ваша новая знакомая сдала положительный таз на ликемию, так что не советую вам затягивать с ней отношения. – Вы что, следили за мной? – спросил я с отвращением. Он без всякого стеснения ответил – да. В горле у меня пересохло, я положил руку на шею и сказал – право на личную жизнь имеет каждый гражданин. – Согласен с вами, я не лишаю вас права и свобод, но только в свободное от службы время. Более того, вот получите и распишитесь. Я посмотрел на связку ключей, лежащую на бумажной папке. Что это? Здесь документы на новую четырехкомнатную квартиру, документы на машину, новое удостоверение и, разумеется, ключи ко всем этим благам. Я молча расписался в бланке, взял папку с ключами, выпрямился и сказал. Спасибо, товарищ полковник. Шмырь улыбнулся, перевоплощаясь опять добродушного рассеянного старичка и проговорил мягким голосом. — Поверьте, Лев Русланович, мы умеем ценить своих сотрудников. — Я заметил, не скрывая сарказма, ответил я. Он широко улыбнулся. — Я вам даю слово, что больше подобных проверок не будет. Вы и так пережили за сегодня столько, сколько за полжизни не вынести. Так что даю вам отгол на три дня. Разберитесь с проживанием. Отдохните и подлечитесь!» Я многозначительно кивнул. Да, непростой был день. «Ну, а как вы хотели? В каждом деле есть вершина айсберга и подводная его часть. Машина стоит на соседней улице, квартира через три квартала. Только выйдя из старого особняка в седьмом часу вечера, я почувствовал ломоту во всем теле после избиения и режущую боль в пальце. Шмырь не обманул, проверок больше не было. Первые две недели я провел за изучением вооружений и карт временных дорог, второе – на тренажерах виртуального полигона, где мне приходилось совершать точные выстрелы в мишень под красным курсором. Каждый день после курсов я спешил на встречу к Диане. Наши отношения развивались так стремительно, что после двух месяцев знакомства мы решили пожениться. К сожалению, полковник оказался прав. После года совместной жизни у Дианы развилась болезнь и я почти все свободное время и средства тратил на ее лечение. Никогда раньше время не летело для меня так неумолимо быстро. Время, наполненное любовью, страхом и надеждой. Спустя еще год, вернувшись из очередного дежурства, я встретил на пороге своей квартиры группу медработников. Врач сообщил мне, что после очередного приступа, вызванного лейкемией, моя жена скончалась. Мне дали месячный отпуск, все похоронные хлопоты Рудольф Сергеевич взял на себя и оказывал мне всяческую поддержку в этот нелегкий период моей жизни. Утро, на часах 8.30. Парень крепкого телосложения лежал в кровати и не мог понять, вспоминал ли он сон или те события, которые случились с ним на самом деле три года назад. Обернувшись и посмотрев на часы, парень встал, заправил кровать и сказал – схожу к жене на могилу, цветов отнесу. Вечером того же дня он зашел в кузов грузового трейлера и обратился к дежурному. Третий к прохождению дежурства готов. Дежурный внимательно посмотрел на него, сверил сетчатку глаза и отпечатки пальцев, и вытащил из шкафа одежду и оружие. Парень переоделся, надел часы, натянул шапку и принялся проверять оружие и боекомплект. Заметив неладное, боец положил на стол металлический предмет и спросил – это что такое? – Виноват, товарищ капитан, забыл предупредить. С сегодняшнего дня на вооружение принят транквилизатор. Теперь одиноких странников не обязательно убивать, достаточно усыпить этим транквилизатором, а когда он начнется проследить его путь следования. С чем это связано? Дежурный развел руками. Недавно один из караульных переутомился и пристрелил нужного старика. В результате что-то пошло не так, вот этот закон и ввели. Боец покинул пост, быстрым шагом прошел несколько сот метров и растворился в зеленоватой дымке. В ночном полумраке непроходимых болот завис плотный туман. На фоне этого жутковатого пейзажа с двустволкой в руке и с баулом за спиной, озираясь, пробирался человек в коротком кафтане, шапке и кожаных сапогах. Пробравшись к зарослям, прикрыв ладонями рот и имитировал уханье Филина. В ответ послышался крик Тетерева. Из оврага вылез мужчина в маске и, обменявшись медальонами сновь прибывшим, произнес. – Первый пост сдал, – мужчина ответил, – третий пост принял. Первый поежился и, прислонив ладонь к маске, которая закрывала лицо до глаз, прошептал, – а ты чего без маски, не по уставу? Тебе сутки сидеть, а здесь газы. – Вот приму пост, тогда и одену. Первый усмехнулся – «Так ты его уже принял?» Третий демонстративно натянул маску на лицо и спросил – «Ну, как прошло, без происшествий?» Первый замер на мгновение. Прямых контактов не было, но движения были. Третий улыбнулся – «Как обычно, главное, чтобы ничего не заподозрили и ушли во свояси. Если не туда пойдут, буду действовать по уставу, для этого нам оружие и выдают. Первый привстал и напутственно проговорил. – Ладно, не скучай, пойду я, а то от этого болотного смрада голова не на месте. Третий залез во враг, снял шапку, надел прибор ночного видения, который выглядел, как обычные очки с темно-синими стеклами, и, осматривая вверенный ему участок, произнес. Действовать по уставу и убивать людей – не одно и то же. Не сводя глаз болотной местности, караульный отсягнул от баула плащ-палатку, расстелил и лег на брезентовый настил. Затем уперся локтями в землю и принялся наблюдать. Спустя пару часов из тумана выехали три всадника в трехугольных шапках и высоких сапогах поверх бежевых галифе с лампасами. Из-под черных бушлатов виднелись рукояти пистолетов и золоченые эфесы-сабель. Все трое говорили вполголоса на французском языке. Наблюдатель замер и подвинул к себе винтовку. Один из ведомых всадников спросил: « Анри, где мы? Ведущий придержал коня: Ту ну вимпа, но суммурус суммоннаами ты еще не догадался, мы в России мой друг. У одного из всадников конь при виде болота встал на дыбы. Человек еле удержался в седле и, натягивая удила, поскакал обратно по высохшему водяному желобу. Остальные последовали за ним. Наблюдатель вздохнул. О, пронесло, французы, офицеры, наверное. И чего по болотам шлятся, дорог что ли мало? Откупорив фляжку, наблюдатель сделал несколько глотков воды и, вглядываясь в унылый пейзаж, прошептал. В детстве мечтал стать моряком, бороздеть океанами на низкоплавающих плавающих дирижаблях, и угораздило меня стать караульным в этой чертовой аномальной зоне. Под утро в кустах послышались голоса. — Товарищ лейтенант, где мы? Из кустов показался молодой лейтенант РКК с перебинтованной головой. Следом на болотистый берег вышли еще четыре солдата. Лейтенант слегка пригнулся, осмотрелся и раскачиваясь спросил – где пушка? Боец выпрямился – тут она, в кустах. Лейтенант издал звук наподобие стона и прохрипел – тише, тащите оружие сюда, в этом болоте и затопим. Лопоухий боец пригнулся и недовольно возразил – как же так, столько верст тащили ее на себе, чтобы утопить в этой трясине? Лейтенант повернулся к нему. – А ты что, немцам ее оставить захотел? У нас все равно снаряды закончились. Я надеялся, что найдем боеприпасы на разгромленной станции, но, увы. Так что выполняйте приказ, рядовой. Через минуту четверо бойцов подкатили пушку и сбросили ее в болото. Пушка издала скрежет и исчезла в трясине. Лишь несколько больших пузырей всплыли и тут же лопнули. Словно прощальный залп на погребении металлического бойца, который верой и правдой исполнил свой долг. После акции уничтожения оружия лейтенант чуть качнулся и свалился навзничь. Солдаты переглянулись, самый высокий произнес. — Братцы, кладите командира на жерди, потащим раненого волока! Лопоухий воскликнул. А куда нести, ты хоть представляешь себе, в какие дебри мы залезли за эти 10 дней блужданий? Высокий твердо ответил. На Зарево пойдем, не ошибемся. На какое Зарево? Фронт откатился, а подкрепление придет не ранее, чем через месяц. Это я тебе как ветеран финской говорю. Один из бойцов, который все это время молча стоял в стороне, вдруг оживленно заговорил. «Я здесь по пути охотничий дом заприметил, речка рядом, можно там переждать, пока лейтенант поправится». Лопоухий нервно возразил. «Ты уверен, что он поправится, и потом, что ждать будем? Я восьмые сутки на подножном корме». Боец показал рукой в сторону. «Ну, я же тебе говорю, речка там рядом, голодными не останемся. Камыша полно, я шаровку соберу, раков ягодами приманим, вещмешки расплетем, сети рыболовные соорудим. У меня батя паромщик, я почитай с пяти лет на речке рос. Да нам бы только до неё родимой добраться, отъедимся, как на убой!» Высокий боец поднял лейтенанта и уложил его на жерди и вытер пилоткой лицо. «Далеко идти до охотничьего дома?» Боец еще раз указал в сторону и воскликнул «Пол – полдня пути! Высокий схватился за жертвь и почти скомандовал – так чего же ждем, беритесь за жертвь и понесли! Солдаты дружно подхватили длинные опалки, на которых лежал лейтенант, и волоком потащили его в лесную глушь. Наблюдатель надвинул очки, отследил перемещение. Окруженцы еще бы час поваландались и остались бы здесь навечно. Он потянулся, приподнял очки, потер глаза платком, надвинул очки обратно и продолжил наблюдение. К полудню послышался сигнальный клич филина. Наблюдатель ответил криком Тетерева. Через минуту возле схрона появилось пять человек, одетых в одежду конца второго тысячелетия. Наблюдатель вылез из оврага, показал медальон и отчеканил. — Караульные узла времени под номером три. Один из гостей также предъявил медальон – экспедиционная бригада, направляемся в 1985 год для устранения геомагнитного разлома, который повлек за собой череду погодных катаклизмов. Третий с подозрением посмотрел на экспедитора. – Попрошу пропускные документы – экспедитор с мраморным лицом вытащил планшет и указал на экран. – Вот, ознакомьтесь – третий вонзил взгляд в экспедитора. По закону вы обязаны оставить бумагу с четкими предписаниями пути следования и временем возвращения. Экспедитор вытащил из внутреннего кармана бумагу. — Да, да, конечно, вот возьмите. Наблюдатель прочел письмо, которое состояло из некоторых строк и отдал честь. — Не смею задерживать. Экспедитор, уходя в заросли, сказал. — Вернемся через 8 часов по вашему времени. Если в этот момент кто-то появится в аномальной зоне, стреляйте, не раздумывая!» Наблюдатель криво усмехнулся и, спускаясь в свою смотровую яму, прошептал «Устав, я знаю». Спустя три часа наблюдатель распаковал бумажный сверток, в котором хранился сухой паёк, и только принялся за еду, как где-то совсем близко, послышался звон. Мужчина обернулся и увидел в двадцати метрах от себя всадника в расшитом халате с длинным копьем в руках. На спине его был калучан со стрелами и короткий лук. Сбоку на металлическом поясе было видно саблю в кожаных ножнах. Всадник поправил шапку, обшитую по краю андатры, и выругался на тюркском языке. Наблюдатель надвинул очки. – Ордынец, и какими ветрами тебя сюда занесло? Ордынис подстегнул коня, караульный, наблюдая за этой сценой, прислонил кулак к губам и прошептал, «Но куда ты прешь, там же трясина!» Конь, сделав несколько шагов, провалился в болото. Всадник ухватился за кочку и, хватая воздухом к безуспешно пытался выбраться из природного капкана. Трясина уже медленно поглотила коня. Всадник неумолимо рвал траву на плавучих кочках, но болото все глубже и глубже засасывало несчастного в свое черное чрево. Наблюдатель прошептал «Утопнет же, малахольный», и вдруг бросился на помощь и, прогибая березу, крикнул «Хватайся за ветку!». Всадник ухватился за конец березки и, подобно веревочной лебедке, начал медленно выбираться из проклятой трясины. Спустя 10 минут тяжело дыша он протянул руку с которой стекала болотная жижа. Наблюдатель положил винтовку на землю, уперся ногами в корни, схватился за кисер руки всадника и вытащил его на берег. Ордынец упал на землю и отплевывая проговорил на тюркском языке: Сах бол даст Мени мандаами шаанголы Сващи гузскагана, юзбащи. «Спасибо, друг, меня зовут Ишангулы, я воин Агузского каганата в звании Сотник». «Не за что меня благодарить, я, можно сказать, устав нарушил, меня по трибунал по твоей милости могут отдать». Садник привстал и тяжело дыша, оттянул ворот халата, под которым блеснула кольчуга. Наблюдатель усмехнулся. «Неплохая у вас экипировка, это с какого же ты года будешь?» Всадник привстал на одно колено, поднял двуствольную винтовку и, внимательно рассматривая диковинный предмет, случайно нажал на курок. Винтовка у выстрела фосфорным патроном, пуля вылетела и срезала несколько деревьев. Всадник отбросил винтовку со словами «Буняме, дэмир таяк! Это -э что, стальная палка?» Наблюдатель тут же схватил оружие и прикрикнул «Не трогай инвентарь рожа!» Всадник испугался. – Ким Сен, ты кто? Наблюдатель показал пальцем в небо. Всадник дрожащей рукой достал из-за пазухи расшитый мешочек из конопляной ткани и протянул его наблюдателю. Э – -э, «Э Нет, родной, к взяткам с детства не приучен, так что остав золотишко себе. Наблюдатель достал транквилизатор и выпустил всаднику в шею дозу снотворного. Ордыни скачнулся и, подобно тряпичной кукле, завалился на спину. Наблюдатель настроил очки, посмотрел путь следования всадника и прошептал – повезло тебе, сотник, твой временной разлом закроется только через два часа. Он встал, крутнул на поясе плаща бляшку, легко закинул на плечо двухметрового всадника в доспехах и быстрым шагом пошел по отмеченному пути со словами – тут недалеко, метров пятьсот, благо, что на мне экзокостюм, а то лежал бы сейчас на дне болота, и поминай, как звали. Через полчаса караульный залез во враг, где располагался наблюдательный пункт. Проверил детектор движения, вытер лба и, ткнувшись на настил, проговорил. Все спокойно, вот и хорошо. Он протёр лицо, надел очки и продолжил наблюдение. Спустя четыре часа в вечернем полумраке появились шесть силуэтов в синих мундирах, треугольных шапках, бежевых брюках и высоких сапогах. У каждого солдата был мушкет длиною в человеческий рост и прямые сабля в ножнах, крепленная к желтым поясам. Наблюдатель посмотрел на ручные часы и чертыхнулся. — Ой, как же вы не вовремя. Через десять минут должна вернуться экспедиционная бригада. Если до этого времени не уберетесь, всех положу. Один из рекрутов подошел к болоту и попытался вымыть лицо. Но вдруг громко закричал на шведском языке. – Люхтар Соманхэнд, воняет как навоз. Пятеро других солдат захохотали, послышался голос. – Нэй, Йоанн, харяр инте свэрья, ман кан инте дрикаватор фронхонет. – Нет, Йоанн, это не Швеция, здесь нельзя пить воду из озер. Солдат привстал, прогнулся. «Варарду сэр хонет, дэд ар эн тряск, хо тряскал люктор ликада овер «Где ты видишь здесь озеро? Это болото, а болото пахнут везде одинаково». «Браграбар ви мостагу, а наш командир бурят бли урилит». «Ладно, мужики, пойдем, пока командир не начал волноваться». Наблюдатель посмотрел на часы и вытер лба «Да чтобы вы, суки, сдохли!» Солдаты, смеясь, медленно растворились в болотной дымке. Наблюдатель сделал большой вдох и протяжно выдохнул. «Фух, еще бы минута и конец!» В этот момент из кустарника послышался крик филина. Караульный ответил криком тетерева. Кусты раздвинулись, и к наблюдательному пункту вышла экспедиционная бригада. Наблюдатель вылез из оврага и, заметив измотанных и измазанных сажей экспедиторов, спросил, как добрались. Главный махнул рукой. Не спрашивай, полгода на задании были, потом месяц ждали, пока коридор откроется. Думаю, руководство оценит. Главный экспедитор, не оборачиваясь, ответил. Мы тоже на это очень надеемся. Наблюдатель провожал взглядом экспедиторов, пока они не скрылись в темноте. Залез обратно во враг и посмотрел на часы. Два часа осталось. Неспокойная смена. Одно радует – последняя смена и месячный отпуск. Хотя из-за этого ордынца могут и отпуска лишить. И зачем я нарушил устав и спас его? За спасением человека с меня три шкуры сдерут. Этим кураторам только повод дай. Вдруг совсем рядом он услышал женский голос. — А ты сделай вид, будто бы ничего не было. Наблюдатель подскочил, схватил винтовку и крикнул. — Кто здесь? Женский голос ответил. — Лев Русланович Люд, вылезай из своей норы, ты обнаружен. Наблюдатель почти выпрыгнул из укрытия и увидел невысокую, короткостриженную девушку спортивного телосложения. Наставив винтовку на незнакомку, он спросил. «Кто вы?» Девушка, подняв обе руки, ответила, «Я такой же наблюдатель за временем, как и ты!» Лев взвел курок. «Женщин в караульную службу не берут!» Девушка улыбнулась. «Это сейчас не берут, но через сорок лет все изменится, я из будущего!» Лев почти крикнул, «На колени, руки за голову!» Девушка тут же починилась. Лев обошел ее со спины, застегнул наручники на запястье и поднял на ноги непрошенную гостью. «Из будущего гостей у нас еще не было, все больше из прошлого. На прошлой смене тираннозавра пристрелил». Из кустов послышалось тихое, но грозное рычание собаки. Девушка тут же воскликнула «Лап, на место!» Лев прицелился в собаку, но девушка спокойно произнесла «Не стреляй, ты лучше вон туда посмотри!» Лев медленно повернулся и увидел в пяти метрах от себя мужчину и женщину. Через мгновение в паре он узнал сам себя. – Это что, голограмма? – Парень, то есть он сам ответил. – Лев, это не голограмма. Я – это ты, только через восемь месяцев. Сейчас у тебя похолодеет спина и тебя укусит комар в шею. Лев тут же ударил себя по шее и увидев убитого комара на ладони, воскликнул. «Да что тут творится-то?» «У нас очень мало времени, портал закроется через пять минут, но поверь, все, что скажет тебе эта девушка, чистая правда. Доверься ей, иначе через год контора тебя ликвидирует. На их языке это называется отправить на пенсию», сказал парень, и они с девушкой побежали через тупы пока не скрылись в дымке. Лев повернулся к девушке, наставил оружие и спросил, «Ты кто?» Собака вдруг подбежала ко льву и принялась облизывать его сапоги. Девушка усмехнулась. – Видишь, даже лап тебя признал, мы с тобой через такое прошли, что как-то даже неловко стоять перед тобой в наручниках. Лев, не отпуская оружие, повторил. – Я задал вопрос. – Я караульный времени из будущего, – медленно повторяла девушка. – С какой целью вы прибыли в наше время? Через 42 года произошел апокалипсис, я в это время находилась на посту, когда моя смена закончилась, сменщик не явился. Я не покидала пост еще двое суток, но в конце концов вышла из аномальной зоны и увидела, что мой привычный мир исчез. От некоторых выживших я узнала, что произошла нейронная война. Впоследствии ее назвали трехчасовая война. За три часа великие державы уничтожили друг друга нейронными бомбами. Население планеты Земля сократилось до 100 миллионов. Лев кинул и прошептал. Допустим, ты говоришь правду, но если ты работаешь караульным, то должна понимать, что я обязан сдать тебе конторе, а контора с тобой церемониса не будет. Она покачала головой. Разбирая архивы конторы, я наткнулась на твое личное дело и решила обратиться к тебе за помощью, так как ты показался мне самым подходящим и благоразумным человеком. Во-первых, из архивных данных я узнала, что ты даже под пытками не пытался дать ложную информацию и не сказал ни слова. Во-вторых, контора, пытаясь сломать твою психику, подбросила тебе своего агента в качестве жены, а через два года имитировала ее смерть. Левый вытер под со лба и гримасой страха на лице переспросил. — Диана жива? Девушка усмехнулась. — Конечно жива, она стрекоза. Контора так называет женщин, которые отслеживают все действия своих подопечных и докладывают руководству. Сейчас твоя Диана проживает в одном из курортных городков и обольщает нового подопечного. Контора ликвидирует ее только через десять лет. Всех стрекоз устраняют в возрасте 39 лет, караульным повезло меньше, их устраняют после четырех лет службы. Лев с недоверием возразил – Диане сейчас должно было быть только 25. Девушка засмеялась – это ты так думаешь, настоящее имя твоей пассии – Нина Гальперина, я потом покажу тебе ее личное дело. – Этого не может быть, Рудольф Сергеевич не мог так поступить со мной послушай, у тебя сейчас начнется отпуск, поезжай на курорт и убедишься воочию, правда сейчас она перекрасила волосы, сменила имидж и теперь ее зовут Элеонора, но я думаю, ты все равно ее узнаешь. Лев зажмурился и сквозь зубы простонал. — Допустим, ты говоришь правду, но я до сих пор не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь? Моя цель – предотвратить апокалипсис. Для этого мне нужен такой человек, как ты. Я тебя не тороплю, ровно через месяц, в следующую твою смену мы встретимся снова!» Лев расстегнул наручники и прошептал. «Хорошо, но учти, если я не увижу Диану, то лучше нам не встречаться!» Девушка вытащила из кармана бумажку и протянула ее Льву со словами. «Через неделю Гальперина будет в этом городе, по этому адресу. Доедешь до города на попутках и сможешь увидеть ее со стороны в ресторане с её новым мужем, который не отслеживает стрекоз, так что, думаю, у тебя все получится. И очень тебя прошу, сделай все, чтобы она тебя не увидела, иначе мы оба очень скоро окажемся на дне болота». Глава 2 Апокалипсис Девушка развернула, с жестом подозвала пса и побежала по кочкам, обходя трясину. Лев взглядом проводил незнакомку, исчезающую в ночной дымке, и лихорадочно подумал. – Что со мной происходит? Зачем я отпустил явного провокатора? Устав запрещает караульному разговаривать с нарушителями аномальной зоны. А что, если она сказала правду? И откуда взялись эти двое? – Ладно, доживем, как говорится, увидим. За одну смену я два раза подряд нарушил устав. Со мной такое впервые. Нет, определенно нужен отпуск. Сдав смену и переодевшись, караульный доехал до ветхого административного здания с вывеской «Аварийное строение». Набрав код, лев прошел по длинному коридору, открыл дверь и спросил. — Разрешите войти? В кабинете за столом сидел мужчина среднего возраста. Выйдя из-за стола, мужчина сказал. «Проходите, Лев Русланович, вы только что со смены?» «Так точно!» Куратор внимательно посмотрел налево Сутки прошли без происшествий. Лев замялся на долю секунды. За время дежурства по участку прошли три группы странников и одна экспедиционная бригада. Куратор внимательно посмотрел в глаза караульного и повысил голос. «Что-то вы как-то не уверены в своих словах!» Лев, сглотнул вытер пот со лба и тихо ответил. – Не знаю, голова что-то разболелась. – Я думаю, нам стоит пройти в соседний кабинет. Лев понимал, что в соседнем кабинете находится детектор лжи. Он старался не подавать вида, что ему есть что скрывать. – Если это требует ситуация, то я готов к тщательной проверке. В этот момент в кабинет вышел полковник Шмырь. Куратор, как на пружинах, вскочил с места и выпрямился. Шмырь по своему обыкновению вежливо кивнул и сказал добродушно – «Сидите, сидите, я ненадолго». Заметив льва, он широко улыбнулся и воскликнул. – Лев Русланович, и вы тут? Рад вас видеть! Лев улыбнулся и пожал руку полковнику. – Я тоже рад, Рудольф Сергеевич. Заметив недовольное лицо куратора, полковник спросил «У вас какие-то вопросы к караульному?» Куратор ответил дрожащими губами. «Так точно. У меня возникли подозрения, что караульный под номером три что-то скрывает. По долгу службы я обязан провести тщательную проверку». Шмырь посмотрел на льва. «Ты действительно что-то скрыл от куратора?» «Никак нет. Рассказал о всех перемещениях и об экспедиционной бригаде». Полковник шепнул, подмигнув льву. — Выйди ненадолго, мне нужно с Куратором побеседовать тет на тет. Лев развернулся и покинул кабинет. Шмыр вплотную подошел к Куратору. — Тебе что, скучно живется, у тебя за неделю третья тщательная проверка, ты что, мой отдел подозреваешь в измене? А может, и меня просканируешь? Куратор, заикаясь, ответил. «Но, товарищ полковник, в этом и заключается моя работа. У первого руки тряслись, второй дышал очень часто, а этот последний вообще белый как мел». «А ты, сука, сам попробуй сутки на болотах посидеть в аномальной зоне. Не только побелеешь, но и посидеешь. Ты представь, что они там испытывают, когда видят всю ту чертовщину, которая там творится!» Куратор собрался с духом и возразил. «Но, товарищ полковник, с последним действительно что-то не так. Я, как профессиональный дозреватель, подозреваю, что он что-то договаривает. Шмырь указал на дверь. «Этот офицер под пытками не сказал ни слова. Я в нем уверен, как в самом себе. Настоящий кремень, на таких, как он, и держится наша организация. Он три года с честью исполняет свой долг и, заметь, без единого прокола». Куратор обиженно пробубнил. «Зачем тогда я здесь сижу?» Полковник с нескрываемой злостью посмотрел на куратора. «Послушайте, майор, вы прекрасно делаете свою работу, но давайте договоримся с вами. Не трогать моих ребят, хотя бы тех, которые несут караульную службу. Что они могут скрыть от конторы? Только то, что случайно уснули на часок». «Но это не простые караульные, они охраняют узел времени. В этот узел попадают люди из других времен. Что если караульный наладит контакт с человеком из прошлого и переместится вместе с ним по его пути в прошлое?» Шмырь усмехнулся. «Да ты в своем уме, майор? Кто же по доброй воле переместится в прошлое и потом?» «Тщательной проверки требуют экспедиторы, которые непосредственно перемещаются во времени под надзором руководства». А караульные отвечают за охрану и за то, чтобы никто не проник в наше время. Так что отстанет моих парней. Куратор сел на стул и упрямо ответил. Не нравится мне его бледный вид, что-то с ним явно не так. Жену человек недавно похоронил, и года не прошло. В 26 лет овдовел. А почему в личном деле об этом ничего не сказано? Полковник приподнял брови. «Ну, наверное, потому что руководство не посчитало нужным раскрывать все детали. Вы же понимаете, что полное личное дело будет составлено только после того, как караульный уйдет на пенсию. Так что прекратите рить землю носом и оставьте в покое офицера. Ему остался год до пенсии». Куратор мечтательно сказал, «Ох, если бы я свою похоронил в 26, я был бы самым счастливым человеком. – Я полагаю, что жена ваша сказала бы то же самое и о вас. Через десять минут полковник вместе с куратором вышли в приемную. Куратор протянул руку караульному и улыбнулся. – Извините за недоразумение, капитан, вы свободны, завтра жду от вас письменный доклад. – Разрешите идти? – спросил Лев и вышел в коридор. Шмырь, догоняя Лева, хлопнул его по плечу. – Как дела, служивый? — Спасибо за помощь, Рудольф Сергеевич. Не представляю, как бы я еще два часа проходил до знания. Не стоит мне благодарить, и я давно этой землеройке хотел мозги вправить. Ненавижу карьеристов, их главная цель – выслужиться и ради этого они готовы идти по головам до конца. Но, сам понимаешь, со мной этот номер не пройдет. — Все верно, спасибо. Шмырь внимательно посмотрел на него. «Слушай, ты действительно белый как мел, лица на тебе нет, случилось что-то?» Лев пожал плечами. Устал очень, смена какая-то неспокойная была. Сначала французы-кавалеристы, потом наши окруженцы, потом экспедиционная бригада, за ними шведские пушкари, а я сижу, как в мрачном театре, наблюдаю в прицел за сменой костюмированных персонажей. – Да, нелегкая работенка, ты после смерти Дианы сильно изменился, пропал совсем. Не звонишь, не пишешь, ты на этот счет сильно не переживай. Потерпи годик, а там глядишь, снова женишься, какие твои годы? – Я представить себе не могу другую женщину в своем доме, – Шмырь по-отцовски возразил. – Ну, ты это, прекращай сам себя в депрессию вгонять, Да на таких, как ты, мир держится, так что не падай духом. У тебя завтрашнего дня отпуск, поезжай на море, отдохни. Завтра зайдёшь ко мне, я тебе отпускные документы выпишу без очереди. Лев улыбнулся. – А вот за это спасибо, я и сам думал поехать на море отдохнуть. – Ну вот и договорились, а сейчас вступай и выспись хорошо, и запомни. Если я говорю выспись, это означает, что спать нужно в своей кровати. – засмеялся полковник. На следующий день после обеда Лев занес доклад куратору. Тот вежливо взял бумаги и, не сказал ни слова, отпустил караульного. Получив отпускные документы, Лев купил билеты и вылетел на отдых. В первый же вечер, заметив наблюдение, он принялся изображать праздного отдыхающего, который мог часами прогуливаться по пляжу босиком. Спустя семь дней ранним утром Лев вылез через коридорное окно, спустился по пожарной лестнице, накинул капюшон и быстрым шагом пошел к заранее отмеченной стоянке грузовых машин. Через час он уже мчался на фуре по намеченному адресу, лихорадочно перебирая все варианты дальнейших действий. А что, если это провокация вражеских спецслужб или просто обман, чтобы спровоцировать внутренний раскол? В письме было написано, что Диана появится в ресторане ровно в 12. Обеденное время мне будет нетрудно затеряться в толпе посетителей. Как бы то ни было, но проверить эту информацию я просто обязан. Без десяти двенадцать Лев вошел в ресторан, заказал стакан сока, выбрал дальний угол и прикрывшись планшетом принялся ждать. Спустя 10 минут в ресторан вошла пара. Мужчина средних лет держал под руку высокую брюнетку. Лев сразу узнал её. все его тело покрылось холодным потом. В эту секунду ему хотелось вырывать из рук незнакомца свою законную жену и на первом же самолете отправиться с ней домой. Наблюдая со спины, как его якобы умершая жена ластится к незнакомому мужику и что-то шепчет ему на ухо, Лев вжался в стул, чуть не сломал подлокотник и затаил дыхание. Заметив на шее девушки знакомую до боли родинку, Он открыл рот и набрал в грудь воздух, посидел еще минуту, выдохнул и медленно покинул заведение через заднюю дверь. Вернувшись, Лев поднялся по пожарной лестнице, влез в окно коридора, зашел в комнату, лег на кровать и накрыл голову подушкой. Через час послышался стук. Лев открыл дверь и увидел на пороге пьяного мужика. Мужик, смешно хлопая глазами, предложил. – Сосед, идем к нам, у нас весело, а то я смотрю, ты с утра из комнаты не выходишь. – Спасибо, не хочу, голова болит. – Ну, ты прям как моя жена, у нее тоже голова постоянно болит, – усмехнулся тот. Лев схватил соседа за ворот и прошипел сквозь зубы. – Что ты сказал? – мужик выставил обе руки перед собой и, заикаясь, ответил. «Что с тобой, парень? Я же пошутил! Не хочешь пить? Не надо бить!» «Ты так больше не шути!» Зло предупредил Лев и оттолкнул соседа от себя. Захлопнув дверь, он упал на кровать и закрыл лицо руками. Если проверяют, значит, мое отсутствие не заметили. Таких караульных стрелять надо, а не на довольствии держать. Тренажеры чертовы! Хотя мне это только на руку. Всю следующую неделю Лев, как и прежде, прогуливался по набережной, но чтобы успокоиться, стал принимать успокоительные таблетки. Он лихорадочно пытался осмыслить происходящее, рисовал на бумаге пейзажи и выстраивал ход будущих событий. Если все, что мне рассказала эта дама с собачкой и эти два незнакомца правда, значит жить мне осталось всего год. Выходит, что моя пенсия, этот деревянный костюм и почести, хотя какие там почести, спалят труп в крематории до угольной пыли и смоют в унитаз. Да, мрачная перспектива. Что же делать? Пойти против конторы я не могу. Сдать эту тетку кураторам – тоже не вариант. Эти садисты ей руки ноги на колбасу порежут прежде чем убьют. Что же делать? Весь последующий отпуск Лев провел, поднимая 12-4-килограммовые гири над головой, не переставая при этом обдумывать дальнейшие действия. В день выхода на дежурство Лев вышел на балкон, посмотрел на заходящее солнце и вздохнул. Вся жизнь по расписанию, даже жена казенной оказалась, которая докладывала каждый мой шаг к руководству. Где же справедливость? Перед глазами вдруг всплыли воспоминания из юности. Парень, провожая друга, напутственно сказал – иди по жизни прямо, с гордо поднятой головой и никогда не показывай свою слабость другим, и тем более не жалуйся на жизнь людям, в этой жизни жаловаться можно только Богу, молча и с улыбкой на лице, и то не на всех. Заходя на промежуточный пост, который представлял собой большую фуру. Лев предъявил медальон караульному, дал сверить отпечатки пальцев и сетчатку глаза. Дежурный невозмутимо выдал оккупировку и оружие, после чего достал пояс и объявил. – Новый закон вышел пару недель назад, теперь каждый караульный обязан носить пояс самоликвидатор. В случае опасности караульный должен пойти на самоподрыв. Радиус действия небольшой, всего 30 метров. Лев вздохнув, нацепил пояс и грустно улыбнулся. «Закон есть закон», – дежурный одобрительно кивнул. «Хороший ты все же служака, сразу видно, давно на службе». Сменив караульного, лев занял боевой пост, который был замаскирован под небольшой холм, надел очки и принялся наблюдать. Спустя час из болотной дымки вышло два человека с обрезами в руках. Озираясь, подошли к болоту, полный мужчина высокого роста обернулся и спросил. «Куда это мы вышли?» Пожилой мужчина ответил «Ой, чертовщина, не иначе, не было этого болота!» Толстяк вдруг схватил старика за ворот и заорал «Ты что, в родном лесу потерялся?» «К утру продотряд прибудет с красным комиссаром, надо успеть зерно спрятать, а не то зимой вся деревня с голоду помрет!» Пожилой мужчина представил к пузу толстяка обрез и тихо сказал «Спокойно, я сказал выведу, значит выведу. А про болота эти ещё мой дед рассказывал. Они то появляются, то исчезают. Гибло это место. Ноги надо поскорять сюда уносить». Толстяк отодвинул рукой обрез и ответил уже спокойнее. «Не пугай, всё одно помирать. Зиму не переживём, все попухнем». Пожилой усмехнулся. ха «Тебе-то чё переживать? Ты с детства припухший!» Толстяк недовольно что-то пробормотал в ответ. Пожилой хлопнул его по плечу и воскликнул. «Учпя до утра и зерно спрятать и оружие, ты главное брюхо подбери и ногами быстрее шевели!» Пожилой развернулся и быстрым шагом пошёл обратно в болотную дымку. «С таким проводником только за смертью ходить!» Прошептал толстяк. Через минуту оба скрылись в зеленоватом марве. Лев пристал у локоть в землю и достал фляжку с водой. В этот момент сверху послышался женский шепот. «Лют, ты здесь?» Лев тут же выскочил из-за укрытия и взял на мушку невысокую девушку с короткой стрижкой. Девушка подняла обе руки и улыбнулась. «Спокойно, Лева, смотри, не шмальнись перепугу». Лев пригнулся и прошептал. «Залезай в яму, нам с тобой потолковать нужно!» Девушка спустилась в яму, где располагался замаскированный наблюдательный пункт. Лев закинул винтовку на плечо, достал пистолет, влез в яму и уставился на незнакомку. Та широко улыбнулась, толкнула его в плечо и сказала «Непривычно, когда единственный родной человек тычет в тебе ствол и смотрит, как баран на новое ворота». Лев прищурился. Интересно, когда-то мы с тобой успели породниться? Девушка вызывающе ответила – успели, целый год вместе прожили, я, я тебя даже месяц после огнестрельного ранения выхаживала. Чушь какая, после какого ранения? Ай, не бери в голову, потом все узнаешь. Итак, я такой же караульный времени, как и ты, только из будущего. Через 42 года случится апокалипсис, после которого мир превратится в сплошные руины. Лев опустил пистолет. Я-то здесь причём? Шла бы сразу к руководству. Девушка сжала кулаки. Нет никакого руководства. Я вскрыла микрочип и выяснила, что наша контора это полнейшая фикция. 57 лет назад, после долгих работ нескольких НИИ, был создан узел времени, через который можно было попасть в любое время. Группа офицеров, которым поручили охранять узел, овладели технологией перемещения, после чего вернулись в прошлое. Взяли под контроль начальные разработки и стали использовать это открытие в собственных корыстных целях. Таким образом, во все властные структуры они внедрили своих марионеток и заставили их исполнять свою волю. Любого, кто бы мог встать на их путь, они беспощадно уничтожали. Лев подумал, сказал недоверчиво, они сами тебе об этом рассказали? Или ты хочешь сказать, что в архиве эти люди держали компромат на самих себя? Да нет же, в архиве я нашла только личные дела караульных и тех, кто так или иначе был связан с перемещением во времени. К слову, экспедиционные бригады всегда комплектовались из пяти человек. Двое из состава руководства и трое бойцов, исполнителей. Бойцов после нескольких экспедиционных походов убивали. После того, как в моем времени произошла глобальная война и наступил апокалипсис, я находилась на боевом дежурстве. Прождав сменщика два дня, я наконец-то решилась выйти из аномальной зоны и застала свой привычный мир в руинах. Придя в себя, я направилась к своему непосредственному руководителю и застала его в полумертвом состоянии. Он сообщил мне, что в его сейфе находится полная информация о том, как функционируют коридоры времени и как перемещаться в нужном направлении. Там же находился и архив. Он попросил меня вернуться на один год назад и предупредить его о большом взрыве. Той же ночью он скончался. Разбирая документы, я обнаружила микрочип, на котором находился компромат на всех членов организации. Изучив всю информацию, я поняла, что необдуманные действия нашей конторы и привели мир к глобальной войне. Поэтому я не стала возвращаться и спасать своего руководителя, а решила найти помощника и собственными силами предотвратить эту войну. Перебирая документы, я наткнулась на твое личное дело и подумала, что ты – это то, что мне нужно. Через минуту в комнате появился ты. Лев покачал головой. — Что за ересь ты несешь? Я не стану придавать интересы организации. Я офицер, и ни под каким предлогом не предам свое государство. Девушка приложила руку к лбу. — Ты что, до сих пор не понял, что ты служишь не государству, а хунте? Цель которой — завхватить власть в твоем государстве. Своей верной службы ты даешь возможность кучке предателей свести на нет величия твоего государства, превратив его в огромный бордель, а всех граждан в присмыкающихся особей, с которыми властная верхушка может делать все, что угодно. Одних караульных и вспомогательных бойцов за время существования этой организации было уничтожено более десяти тысяч. Гуляя по временным коридорам, экспедиторы уничтожали сорок тысяч неугодных им людей, которые могли бы сделать твое государство по-настоящему великим. У льва машинально сжались кулаки. — Но каким образом у твоего руководителя оказался в Сефе компромат на всех членов этой тайной организации? Она пожала плечами. — Я полагаю, что эти твари не доверяли никому, и каждый имел компру на каждого. Среди руководства было незыблемое правило, никто не должен был знать о своем будущем, это давало гарантию каждому на выживание. Лев затрясся и, обхватив себя руками за локти, сказал — Все, что ты говоришь, это только слова, нет никаких реальных доказательств. — Ах, говоришь доказательств нет? Вот, пожалуйста, посмотри это видео. Лев взял тонкий, как бумага, планшет и уставился на экран. На экране открылась дверь, и он увидел сам себя. Лев зашел в кабинет, Шмырь вышел из-за стола и обнял его. – Здравствуй, старик, ну как ты поживаешь? Лев с улыбкой ответил – поживаю нормально, спасибо. Полковник достал из сейфа коньяк и разлил по рюмкам. Лев отодвинул рюмку. – Я пить ничего не буду, я очень хорошо усвоил урок номер два. Шмырь, шутя, погрозил ему пальцем «Молодец, а я выпью!» Он одной рукой опрокинул рюмку, другой достал пистолет из кармана и выстрелил Льву прямо в сердце, после чего спокойно сказал, посмотрев в камеру «Караульный под номером 207 отправлен на пенсию!» Лев еще бился в предсмертной агонии, Шмырь со словами «Извини, старик, у каждого своя работа!» взял его за ноги и потащил в подсобку. — Лучше бы ты выпил яд, теперь придется убирать твое дерьмо. Лев судорожно сглотнул и с ужасом посмотрел на девушку. — Честно говоря, я думал эту работу сделает кто-то из кураторов, получается, что все убийства они фиксировали на видео? — она кивнула. — Естественно, в архиве запротоколированы видеоотчеты на всех пенсионеров. Поверь, я бы не стала делать лишних движений, если бы не была полностью уверена, что наша организация – это преступный синдикат, который действует в интересах кучки подонков, захвативших узел времени. Лев схватился за волосы. Если я самовольно покину пост, контора заподозрит неладное и уничтожит меня еще в раннем детстве. Я все продумала. Через час на болото выйдут пять вооруженных австрийских солдат времен Первой мировой войны. Ты подстрелишь несколько человек, и мы взорвем пояс ликвидатор. Оставим здесь твои оружие и растворимся в коридорах времени. — На поясе специальный код, его может снять только дежурный, и потом, куда я пойду без оружия? — возразил Лев. Девушка улыбнулась. — Коды у меня есть, я сверила их с архивными данными. И за оружие не переживай, попадешь в будущее, вскроешь дежурный пост и вооружишься. Она встала на одно колено и принялась снимать пояс со словами. – Снимай часы, бушлатый шапку, я прикреплю дистанционный детонатор, взорвем твой пояс на расстоянии, стрелять в странников будешь из револьвера. Набрав код, девушка сняла ремень, выдохнула, откинулась на землю и засмеялась. – Что с тобой? – удивился Лев. В последний момент засомневалась в правильности кода, думала все приплыли на остров забвения. Девушка по-мальчишески кулаком вытерла глаза и уже спокойно сказала «Ладно, давай готовиться, вещи и винтовку я сложу рядом с поясом, скоро появятся наши гости». Она быстро собрала муницию в охапку и побежала на берег болота. Лев хрустнул шейными позвонками, сел на землю и, вспомнив недавнее видео, прошептал «Не ожидал я от вас, Рудольф Сергеевич, шмырь такой подлости, ладно, придет время, посчитаемся». Хотя оно, наверное, уже пришло вместе с этой беглянкой из будущего. Девушка довольно быстро вернулась, залегла рядом и, посмотрев на часы, тихо и четко сказала. – Скоро объявятся, постарайся не промахнуться. Я детонатор установила. Ждать им пришлось и правда недолго. Из лиловой дымки появились пять силуэтов в высоких шапках и серых мундирах с красными нашивками. Люди озирались во тьме и о чем-то перешептывались. Как только солдаты подошли к ромке трясины, девушка кивнула. Лев точными выстрелами поразил троих из них. Девушка нажала на кнопку, и прозвучал сильный взрыв. Двое выживших солдат с криками бросились обратно в лиловую дымку. Через пару минут девушка встала и скомандовала. «Пойдем. Подойдя к месту взрыва, она взяла у льва пистолет и бросила его в воронку, где лежала искореженная винтовка, тлеющий бушлат и кожаные ремни. Ботинки тоже придется скинуть в болото и медальон выбрось. – А что, в будущее босиком пойду? – Я взяла с собой смену. Он вздохнул, разулся и выкинул ботинки в разные стороны. – Слушай, но они же не дураки, части тела начнут искать по ДНК, вычислять, что останков моих тут нет. Пояс-ликвидатор рассчитан на полное уничтожение живых тканей, так что ничего они не заподозрят. Надев очки, она достала с новые ботинки и блокнот. – Итак, слушай внимательно. В блокноте все, что ты должен знать. Сейчас пойдем по тропинке на 12 часов и выйдем в нужном времени. Там, через пару километров у пожарной станции, найдешь мопед и поедешь по адресу, который я указала в блокноте на первой странице. Время подобрано идеально, ровно через 3 месяца после глобальной войны. Я как раз в этот день буду копаться в архиве и найду твое личное дело. Как только встретишь меня, передай записку, которую я написала на 12 странице. Девушка потянула рюкзак и, протянув руку, произнесла – Ну все, давай прощаться, Люд. Лев растерялся. – Скажи хоть, как тебя зовут? – Аделаида Зотова. – Ты говорила, что меня ранят, когда и где это произойдет? Адалина ткнула пальцем в блокнот. – Я все подробно изложила в блокноте. Следуй предписанию, все будет хорошо. Иди по указанному коридору, он закроется через 10 минут. Лев увидел, как дымка впереди развеялась, образуя коридор и пошел в нужном направлении, все больше ускоряя шаг. Позади себя он услышал удаляющий голос. — Береги блокнот и уходите подальше от больших городов, там гораздо чище! Лев почти выпрыгнул из болотной дымки и оказался на пустыре. В воздухе стоял стойкий запах гари и непонятный бледный туман, больше похож на зной в жарной пустыне. Заметив обгоревшую фуру, Лев осторожно зашел в кузов. На месте дежурного лежал посиневший труп в военной форме. Лев зажал нос, снял с пояса ключи, открыл ящик и вытащил обмундирование и оружие. Тут же вылетел из фуры. Проверив оружие и накинув бушлат, он еще раз вернулся за боеприпасами, сложил все нужное в рюкзак и подытожил. Сколько лет прошло, а ничего не изменилось. Собравшись, он посмотрел на зарево и, сверив по компасу направление пути, побежал в город. Возле первых полуразрушенных зданий лев увидел человека в обгоревшей одежде. Человек стоял, облокотившись о фонарный столб и хриплым голосом бормотал «Помогите, помогите, я умираю, помогите!» Лев бросился к нему «Что с вами?» Мужчина вдруг повернул голову, посмотрел на льва и попытался что-то сказать, но вместо этого испустил изо рта кровавую жижу, забился в судорогах и упал на обгоревшую траву. Лев поморщился, присел на корточки, достал прибор замера радиации, присвистнул и тут же надел защитную маску. Дойдя до пожарной станции, от которой остались только четыре стены и каркас сгоревших машин, Лев схватился за голову. Аделаида сказала, что мопед должен быть где-то здесь. Он повернулся, внимательно осмотрелся и увидел возле кустов колеса, которое закрывал до половины чехол из гофрированной фольги. Не теряя времени, он расщехлил мопед и, разобравшись, где находится рычаг газа, покатился в нужном направлении, объезжая многочисленные трупы, обрушения и догорающие предметы недавнего уютного быта. Добравшись до места, Лев медленно зашел в здание, прошел по коридору и заметил знакомый силуэт. Девушка с короткой стрижкой сидела на полу и внимательно изучала документацию. Лев зашел в комнату. — Здравствуйте, Аделаида! Девушка внезапно вскочила, достала пистолет и громко скомандовала. — Стой на месте, не подходи! Лев медленно снял маску и по слогам произнес. Ты сама меня направила сюда, меня зовут Лев, Лев Русланович Люд. Девушка в изумлении уставилась на него, подсветила фонариком, подняла с пола бумагу и прошептала, «Этого не может быть», – Лев усмехнулся, «Поверь мне, это я. Ты явилась ко мне через разлом времени и попросила прийти к тебе сюда, да, и еще попросила передать записку». Лев быстро пролистал блокнот до двенадцатой страницы и передал его девушке. Она не отводя пистолета взяла блокнот и принялась полушепотом читать. — Здравствуй, Аделаида, если ты сейчас читаешь это письмо, значит у меня все получилось. К тебе пришел тот, кто тебе нужен. Я вернулась в прошлое на 42 года назад и велела ему прийти к тебе именно в этот день. В городе оставаться опасно. Очень скоро банды выживших мародеров начнут свой кровавый марш по городам. Спрячь документацию, возьми микрочипы и солнечный генератор. Уходите на восток, так как на востоке наименьший риск облучения. Недалеко от небольшого городка Эн найдете продовольственные склады с большим запасом консервированной еды. Берите только то, что находится в подвальных помещениях, так вы сможете безболезненно прожить год до того, как откроется нужный вам коридор времени. «Через год отправляйтесь в 1992 год и уничтожьте выпускника военного училища Эрнеста Хариса. Все его данные я записала на отдельном листе. Харис- это организатор несанкционированного захвата узла времени. Необдуманные действия с изменением хода истории повлекли за собой большую нейронную войну, которая уничтожила привычную нам цивилизацию и отбросила человечество в каменный век». Девушка спрятала пистолет и внимательно посмотрела на льва. Он усмехнулся. – Сраная штука эти коридоры времени. – Когда ты встретила меня на болотах, я смотрел на тебя примерно так же и не мог поверить происходящее. Она вздохнула. – Ну и зачем ты мне нужен? – Слушай, это была твоя идея. Она опустила глаза. Я перебирала личные дела караульных, и ты мне показался самым подходящим, но я представить не могла, что ты через минуту появишься на пороге. — Ну, если ты меня позвала, значит для чего-то я нужен тебе. — И то верно. Ладно, собирай ящик и тащи в машину, будем действовать по твоим записям. — Это твои записи, ты их сама писала. Она недовольно поморщилась. — Слушай, что ты такой занудный? Лев виновато пожал плечами, извини. Безоговорочным тоном девушка предложила. «Давай договоримся сразу, мы временные попутчики. Как все закончится, разбежимся в разные стороны, каждый свое время». Лев наигранно ответил. «Ты мне тоже очень понравилась». «А ты не скалься, я за последние три месяца такого насмотрелась, что сейчас мне не до шуток». Открыв дверь автомобиля, лев заметил пса. Пес обнажил зубы при виде незнакомца и приготовился к прыжку. Аделаида оттолкнула льва и громко скомандовала. – Лап на место свой! – Извини, совсем забыла предупредить, что у меня пес в машине, – сказала она, посмотрев на льва. – Я надеюсь, внутри машины минных капканов нет, про которые ты забыла? – девушка грустно усмехнулась. Ты наверное сам себе таким смешным кажешься, ты что не понимаешь куда попал? Здесь от гари паленых и разлагающихся тел дышать невозможно, тут же трупный замес из бактерий всех мастей и выжившие, которые только и думают как обобрать себе подобных. Лев заметил, что Аделаида переходит на нервный крик и спокойно ответил. Успокойся офицер, для этого я и прибыл сюда, чтобы предотвратить весь этот ужас. Через час фургон мчался по лесной дороге на восток. Лев лихо выкручивал руль, удивлялся. А говорили, что в будущем будут машины с автопилотом. Аделаида бросила на него быстрый взгляд. – Автопилот без спутниковой связи не работает, я переключилась на ручное управление. Лев многозначительно приподнял подбородок. Девушка брезгливо посмотрела на него, отвернулась к окну и сказала. Ой, какой же ты тупой!» Он остановил машину и сказал, глядя перед собой. «Послушай, может нам действительно разбежаться в разные стороны прямо сейчас? Я не понимаю, как ты собираешься приводить план в действие, если даже с собой совладать не можешь?» Аделаида откинула голову на сиденье и закрыла лицо руками. Это нервы, за последние три месяца я общалась только с полумёртвыми, которые через несколько часов умирали. Поверь, я нормализуюсь, нужно только найти тихое место. Лев завёл автомобиль и поехал дальше. На подъезде в захолустный городок Лев остановил машину. Здесь должен быть склад, вот только где его искать? Аделаида открыла блокнот и стала изучать нарисованную от руки карту. Надо найти заправку, в полукилометре от нее находятся ангары, в них складируются военные резервы. Это оказалось нетрудно. Заметив возле ангара догнивающий труп охранника, Аделаида обрезгливо сняла связку ключей с его пояса и открыла главный замок. Лев присвистнул, увидел внутри военный грузовик и танки. Аделаида сказала. Старая техника нам ни к чему, продовольствия в другом отсеке. Лев кивнул. Да, и желательно консерванты брать из подвального помещения. Загрузил на тележку продукты, пара добралась до машины. Вечером того же дня они разместились в деревянном доме возле реки и накрыли стол. Аделаида открыла бутылку кубинского Рома и, сделав несколько глотков, протянула льво. Лев отрицательно покачал головой. Я не пью. Аделаида равнодушно усмехнулась и сделала еще один глоток. Я тоже не пила до большого взрыва, а сейчас без этого уснуть не могу. Лев, взяв бутылку, полил на руки и стряхнул спиртное с рук, принялся за консервы и соления. Аделаида цокнула языком. – Какой же ты все-таки урод! Лев, не обращая внимания на ее слова, переживал пищу и спросил. — Слушай, я понять не могу, чего все мрут, как мухи, а ты даже не кашляешь, или у тебя иммунитет на излучение? — А ты дождаться моей смерти не можешь? Лев, закусывая тушенку огурцом, сказал примирительно. — Нет, это я к тому, что может у тебя секрет какой-то есть? Она прищурилась. — Нет никакого секрета, нейронный заряд опасен только в первые часы, у него огромная проникающая способность. И в то же время из-за слабого ядерного заряда радиация очень быстро улетучивается. Все, кто находился первые сутки после удара на поверхности Земли, получили смертельные дозы облучения. Слабые погибли в первые дни, сильные помучились подольше. После нейронного взрыва человек может прожить максимум год, при условии, что он находился за десятки километров от эпицентра. Я вышла из аномальной зоны спустя два дня, когда облучение было уже совсем слабым. Нам сейчас самое главное – соблюдать санитарные нормы. Лев согласился. Я поэтому руки ромом исполоснул. Аделаида достала из рюкзака черный кусок мыла, ударила им об стол и воскликнула. – Это антисептическое мыло, в бакет отфильтрованная вода, этим нужно мыть руки. Если еще раз руки ромом помоешь, я тебе в затылок выстрелю. Понял, этот взрыв не только уметвил всех живущих на земле, но и пробудил в тебе скрытую алкоголичку. «Послушай, я потеряла всех своих близких, узнала то, что два года работала на преступную организацию. А сейчас рядом со мной сидит дегенерат, который считает, что у него отменное чувство юмора. Ты пойми, мы находимся на пепелище цивилизации, прежнего мира уже не будет. Все, приплыли, остановка конечная!» Лев взял бутылку Рома и сделал большой глоток. «Сама ты, дегенератка!» Через час пара сидел, обнявшись у реки, и пела грустную песню. Со стороны могло показаться, что не было никакой глобальной войны, что все это страшный сон, и обгоревшие весенние почки – это всего лишь природная аномалия.